Глава пятнадцатая О том, как кончилась эта повесть, и начались все остальные «Когда я с вами, колец не надо», — сказал глубокий голос Дети заморгали, огляделись, они опять были в лесу между мирами Дядя спал на траве Аслан стоял над ними «Пора вам в ваш мир», — сказал лев Только сперва я покажу вам две вещи, и вы запомните их. Они посмотрели и увидели ямку в траве, сухую, без воды. Прошлый раз, — сказал лев, — это был пруд. Через него вы попали в чарн, где умирало солнце. Теперь пруда нет, нет и чарна, словно его и не было. Пусть помнят об этом потомки Адама и Евы. — Хорошо, Аслан, — сказали дети. а Аполли спросила, — мы ведь еще не такие плохие, как они. — Еще не такие, дочь Евы, — сказал Лев, — но с каждым столетием все хуже. Очень может быть, что самые плохие из вас узнают тайну опасную, как то заклятие. Скоро! Очень скоро, раньше, чем вы состаритесь, в великих странах вашего мира будут править тираны, которым так же безразличны радость, милость и правда, как злой королеве. От вас и от подобных вам зависит, долго ли они пробудут и много ли натворят. Это предупреждение. А теперь повеление. Как можно скорее отнимите у дяди кольца и закопайте поглубже, чтобы никто их больше не трогал. Дети глядели на льва И вдруг лицо его стало сверкающим, золотым диском или золотым морем, в которое они погрузились, ощутив при этом такое блаженство и такую силу, что им показалось, будто они еще не знали счастья и мудрости, никогда не были хорошими и даже вообще не жили. Память об этом мгновении осталась с ними навек, и пока они были вместе. Одна мысль о дивном блаженстве смывала страх – Раздражение и горечь. Мало того, им казалось, что блаженство это рядом, за дверью или за углом, и вот-вот вернется. А сейчас почти сразу все трое оказались в шумном и душном Лондоне. Дядя, естественно, проснулся. Стояли они перед домом Кеттерли, и все было точно так же. Только исчезли Кэбман, лошадь и колдунья. У фонарного столба не хватало железяки, на мостовой лежал разбитый кэп, толпа еще не разошлась. Все занимались главным образом оглушенным полисменом, и то и дело слышалось, вроде очнулся, или, ну как, получше, или сейчас придет скорая помощь. Вот это да, подумал Дигари, здесь не прошло и секунды. Многие удивлялись, где же великанша и лошадь. Детей не заметил никто, ни тогда, ни теперь. Дядю Эндрю никто бы и не мог узнать в таких лохмотьях и в меду. К счастью, дверь была открыта. Служанка стояла на пороге. Вот уж день так день. И дети быстро втащили дядю в дом. Никто ничего и не спросил. Дядя кинулся вверх по лестнице, и они испугались. Не хочет ли он спрятать оставшиеся кольца? Но беспокоиться было не о чем. Он спешил подкрепиться, и из своей спальни он вышел в халате и затрусил в ванную. Ты добудешь все кольца, Полли, спросил Дигори. Я хочу сразу пойти к маме. Добуду, отвечала Полли. Скоро увидимся, и побежала на чердак. Дигори перевел дух и тихо вошел в мамину спальню. Среди подушек Как и много раз прежде белело ее исхудавшее лицо, от одного взгляда, на которое вы бы заплакали. Дигари вынул из кармана яблоко жизни. Как и колдунья, здесь, в нашем мире, оно выглядело иначе, чем в том, своем. Вокруг было много красок, цветы на обоях, занавески, голубая мамина кофточка. Но сейчас все это казалось бесцветным. Даже солнечный свет казался тусклым, яблоко отбрасывало зайчики на потолок. Ни на что другое смотреть не хотелось. О запахи я говорить не буду, словно открыли окно в небо. «Какое чудо!» — сказала мама. «Съешь его, очень тебя прошу!» — сказал Дигари. «Не знаю, разрешит ли доктор?» — ответила она. «Нет». «Конечно, оно не повредит мне!» дигорь нарезал его на кусочки и дал их маме один за другим. Когда она все доела, она улыбнулась, и голова ее снова упала на подушке. Она впервые заснула без этих гнусных таблеток. А дигорь знал, что ни о чем она не мечтала так сильно. Лицо у нее стало немножко другое. Он тихо ее поцеловал и тихо вышел. Сердцевину яблок он взял с собой. До самого вечера, глядя на обычные будничные вещи, он то и дело терял надежду. Но вспоминал Аслана и обретал ее. Вечером он зарыл в саду сердцевину яблока. Наутро пришел доктор и довольно скоро вышел с тетей Летти в гостиную. «Э, — Мисс Кеттерли, — сказал он, — это самый поразительный случай в моей практике. — это Это чудо какое-то. «Мальчику я бы еще не говорил, не надо возбуждать надежду слишком рано. Однако, на мой взгляд...» И Дигари перестал его слышать. Попозже он вышел в сад и просвистел условный сигнал. Вечером Полли прийти не смогла. «Ну что?» — спросила Полли, выглядывая из-за стены. «Как мама?» «Кажется...» «Кажется, хорошо!» — сказал Дигари. «Ты прости, я еще не хочу об этом говорить. А как кольца?» «Вот они!» — сказала Полли. «Не бойся, я в перчатках. Давай их закопаем. Давай!» Я отметил место, где закопал сердцевину яблока. Полли перелезла через стену, и они пошли туда, но, оказывается, отмечать было не нужно. Что-то уже росло из земли, не так быстро, как в Нарнии, но росло. Рядом, поближе, Полли и дигори закопали все кольца, в том числе свои. Через неделю уже не было сомнений, что миссис Кёрк выздоравливает. Еще через две она вышла в сад. А через месяц все в доме изменилось. Занавеси раздвинулись. Окна открыли настиж. Тетя Летти стряпала для сестры все, что та хотела. Повсюду стояли цветы. Рояль настроили. Мама снова пела. И так забавлялась с Дигарь и Полли, что тетя сказала. «Знаешь, Мэйбл?» Ты у нас младше всех. Беда не приходит одна. Не приходит одна и радость. Месяца через полтора они получили письмо от папы из Индии. Умер его двоюродный дед, старый лорд Кёрк, а папа был его наследником. Теперь ему не надо было служить. Он мог навсегда вернуться в Англию. Большое поместье, о котором Дигари слышал с детства, стало теперь их домом со всеми конюшнями, теплицами, парком, виноградниками, лесами и даже горами. Правда, уже за оградой. Казалось бы, чего еще, но все-таки я сообщу вам несколько необходимых сведений. Полли проводила в поместье все праздники и каникулы и научилась доить, ездить верхом, плавать и лазать по горам. В Нарнии же звери жили радостно и мирно. И никто не тревожил их много сотен лет. Радостно жили и король Франциск с королевой Еленой, и их дети, причем младший сын стал королем Орландии. Сыновья их женились на нимфах и дрядах дочери выходили замуж за лесных и речных башков. Фонарь светил днем и ночью. И когда много лет спустя другая девочка в снежную ночь пришла из нашего мира в Нарнию, она почти сразу увидела его. А случилось это вот почему. Дерево, которое посадил в саду дигори хорошо разрослось, но здесь, на нашей земле, далеко от Аслана от животворящего воздуха Нарнии, яблоки на нем уже не смогли бы исцелять умирающих. Они были совсем обычные, хотя и самые красивые в Англии. Однако дерево не забыло, откуда оно взялось. Иногда оно трепетало без ветра, потому что ветер дул в Нарнии. Английское дерево вторило Нарнийскому. А может быть, в нем все еще осталась волшебная сила. Когда Дигари вырос и стал знаменитым ученым, путешественником, профессором и лондонский дом принадлежал ему, дерево сломало буря. Сжечь его, как дрова, он не мог и заказал из него шкаф, который привез в поместье. Сам он не знал, что шкаф волшебный, но другие это открыли, и так начались те путешествия в Нарнию, о которых вы можете прочитать в других книжках. Переезжая в поместье, семья Керк взяла дядю Эндрю с собой, потому что отец сказал, поможем ему, бедняги. Обедное ледьте, пора и отдохнуть. Чародейство дядя оставил, и сам стал получше, не таким себя любцем. Но одно он любил — увести гостя в бильярдную и рассказать ему о даме королевского рода, которую он показывал некогда Лондон. «Чертовский темперамент, я вам скажу», — прибавлял он, — «но какая женщина!» «Мой дорогой, какая женщина!»